Двадцать первый медведь, умеющий разговаривать, а вечером деда Все долго вздыхал и жалился на здоровье. А хуже всего меркота, что ночью плохо видеть стал, вздыхал он. Настоящая тебе куриная слепота. Стало, вижу, лишь тогда, когда впишусь об него лбам, Дед умолк. И, видимо, представлял, как это у него так выходит. «Ты не мог бы вместо меня посторжиться саду, а, Мирко?» Попросил он «Собственно делать, там -то нечего Только смотреть, кто залезет в сад И все дела А я уже с тем схожим утром сам поговорю Ну, как, согласен?» «Я бы с радостью» Но ну, что, скажет тетка, мать и рассанка Они же, видимо, не выпустят меня из хаты» «То да уж моя забота, лапча!» Успокоил его дед Аусей «Итак...» Поздно вечером Витька очутился на сене возле хлева. Сначала он пытался дежурить честно, да более в глазах, всматривался в темноту, прислушиваясь к каждому шороху. А тех было и было. сковились мыши в сене. Потом к стажку подкатился темный клубок и сердито зафыркал. Несколько раз из темноты в сторону Витьки взблескивали чьи так глаза, и парень пожалел, что рядом нет муравка. Тот еще вечером убег куда-то по приказу деда Апсия, Потом начал резать глаза, и Витька не заметил, как они закрылись сами по себе. А ночью Толя приснилась, или, может, он на мгновение проснулся, но ему показалось, будто с того края дедового огорода что-то промелькнуло и растворилось в темноте. — Ну так как? — спросил утром дед Овсей. — Никто не приходил? Будто никто. А ответил Витька и громко зевнул. Всем своим видом он пытался показать, что ни на мгновение не слепил век, и потому так устал, так устал. Разве что под утро там он показал на краю города, будто тень какая появилась. Постояла, постояла, да исчезла. Такая горбатая и большая. «Ну что, медведь?» Удивился дедовсей. «Я прошлым летом отгонял его несколько раз. А он, выходит, опять повадился». У Витьки похолодело в груди, и сонное настроение исчезло. А вот так-так, ему еще медведя не хватало. Деда всей обошел вокруг черешин. «Будто вот все в порядке», – довольно заметил он. «Ни одного следа. Спаси тебя, Боже, Мирко. А за такую службу полезь и нарви себе ягод, и обо мне не забудь». Потом они сидели рядом, лакомились с черешнями, соревновались, Дальше стрельнет косточкой. Закончилось тем, что где-то все всей нароком попал косточкой в белую кофточку тетки Миланки, и она разогнала их по домам. На следующую ночь дед опять спросил разрешение тетки Миланки на Витькина дежурство. Теперь Витька шел на него без особенного желания. А что, если медведь еще раз бредет наведаться в дедово подворье? Витька было заикнулся относительно бровка, но зря тот опять куда-то исчез. Однако первым появился отнюдь не медведь. Не успел видеть как вырыть себе в сене удобное гнездышко, как со стороны пустыря поднялась чья-то тень, и послышалось глухое буханье. Потом тень поднялась с земли и направилась Витькину в сторону. О, парня замерло сердце. Однако тень промелькнула за несколько шагов от него. Тогда спряталась за хлевом, которым жевала жвачку корова, тихонько взвеснула соловьем, И да спустя какое-то мгновение на пороге показалась Росанка. «Ну чего рассистелся?» Шепотом спросила она. «Витька перевел дух. Это, оказывается, был Олежка Попович». «Ну чего ты такая?» «А не смело», — сказала Олежка. «Какая?» задиристо ответила Росанка и пошла к воротам, где лежала толстенная колода. «А такая? Я к тебе со всей душой, а ты?» «А что я?» «Да ничего». Ответил Олежка и вздохнул. «Так». что Витька стал жаль этого сильного и всегда веселого парня. Эх, если бы догадалась Тарасанка, Росанка, с кем она села рядом на колоду и над кем она так жестоко насмехается. Через девятьсот лет про Олежку Поповича будут в школах изучать и, может, кое-кто не одну дойку получит из-за него. А ей ешь, все, смешки! Олешка тем временем начал рассказывать Росанке, о большом и замечательном городе Переяславе, о том, какие шумные там рынки, вкусное кушанье красивой девушки. И так рассказывал Олежка, так заливался с соловьем, что Витька в пятых засвербело желание побывать в словном Переяславе, еще раз посмотреть на Переяславского князя Владимира Мономаха и попробовать лакомство из далекого Царьграда. — Так почему же ты убежал от этих Переяславских девушек в Римов? — уколола Поповича Рассанка. «Не убежал я», – рассудительно ответил Олежка. «Служба у меня такая». «Да и какие там девушки?» «А ты влюблялась кого-то?» А Росанка засмеялась. «Это уж мое дело. А зачем тебя там и «Да, я просто так». А Витьке почему-то вспомнилась Наталья Задорожная из его класса. Тоже такая же языкастая. И откуда у девушек берутся такие злые языки?» «Да к ним, ну, от всего сердца они...» Росанка поднялась. «Холодно уже», — сказала она. «Да и вставать надо рано». «Посиди еще немножко», — попросила Орешка. «Нет, поздно уже». «Да и ты иди себе», — думая своих перьясловских девушках. «Ишь ты, какая!» Вздохнула Орешка. Он поднялся на ноги и медленно пошел в сторону дедого дворика, за которым начинались ничейные заросли. "Так «Да куда тебя понесло?» Остановила его Росанка. Хочешь, чтобы дед всей гонялся за тобой из этих ягод? Или, может, действительно ты их рвал? Да ты что, пусть они скиснуты, черешни. Тогда вот тебе калитка. И вновь вокруг Кведьки воцарилась тишина. И вновь подкатился к стажку клубочек ежик. И вновь защипало в глазах. Но вдруг сон слетел. Над кустарниками поднялась чья-то громадная фигура. И, как и Олежка перепрыгнула на через дедов плетень. Однако бухнула так, что по земной тверди как ряп, пошла. Затем фигура поднялась на ноги понемногу, осторожно, останавливаясь на каждом шагу, направилась к дедовому черешню. «Медведь!» Промелькнула Витькиной голове испуганная мысль. «А что, если ему не хватит ягод?» А Витька боялся пошевелиться, боялся даже вздохнуть на полную грудь. Все же знают, какой у медведей замечательный слух. Ах, и зачем он согласился сторожить? А, медведь чувствовал себя в дедовом садике хозяином. Он постепенно похаживал между черешен, превосставал на цыпочки, нагибал ветки одна за другой. «Вкусно, да!» — вдруг сказала медведь. И от того голоса ведь мигом покинули все страхи. «Да это же не медведь! Это Илья Муровец!» Ведька. нялся на локти и следил, как ходит под черешнями муровец, как яшка подпрыгивает, пытаясь достать ветку. И ему почему-то стало жаль этого славного великана. Ну, не совсем жаль, а так немного. У каждого человека, видимо, есть свои слабинки. У Витька они тоже были и назывались эти слабинки киевской помадкой. И изредка те конфетки, похожие на розовые, голубые, зеленоватые грибные шарики, привозили в их воронок из райцентра. И тогда Витька был готов стоять под дверями магазина, хоть с утра до вечера. Зря, что мама говорила, будто конфеты вредны для зубов. Оказывается, такие же слабинки есть у взрослых, даже у лимуроца. И называются его слабинки черешнями. Однако, какие же это черешни снизу? Никакого вкуса по сравнению с теми, что на вершке. Надо обязательно помочь такому славному человеку. Эдька соскользнул с копинки сена. Тогда перебрался через перелаз в огород деда Овсея, Подошел сзади к моруце и спросил. Что же вы снизорвете? Там же и тут случилось непредвиденное. Никем еще не побежденный великан друг койкнул. На миг пригнулся, будто ожидая удара. Тогда прыгнул в сторону, как испуганный заяц. Только, в отличие от зайца, под его ногами качнулась земля. Но, — Ну, ну, шильмец, тихо молвил Муровец. — держась рукой за сердце. — И шо, ни один полынец меня так не пугал, как ты. А я ж думал, что это где-то все. А разве ж так можно? А, Витька не мог даже слова сказать. Его штрясло от смеха, он лишь попискивал и держался за живот. Вот так муровец а вот так непобедимый. Ты что? спросил муровец. На вы, как вы прыгали, едва выжил из себя Витька, как заяц. Спустя мгновение к Витькиному повизгиванию добавился отдаленный вертолетный рокот. То смеялся Илья муровец. Тогда я вам лучше с верхушки нарву. Отсмеявшись, сказал Витька. Ага, норы". согласился Мурац. Я уж и боюсь к тем веткам даже прикасаться, чуть что сразу ломается. Эй, Витька, без всякого зазрения в совести, полез на верхушку черешни. Не обеднеет же деда всей от какой-то горсти ягод. Правда, и горсть оказалась размером с Витькину пазуху. И через каких-то полчаса Илья Муровец, подобно уложившись под копинкой сена, бросал в рот черешенку за черешенкой и радовался, как мальчишка. «Хорошо ж мы с тобой натянули деду нос, а? Это ему за все его подзатыльники». «Так он что и э, подзатыльники вам давал?» «Не поверил Витька». — Вам, Илье Муровц? — Они что какие? Ох, и люд же был где-то всей. Чуть что сразу за крапиву. А когда я подрост и заглублю. А что он глазастый, но сквозь тебя видит. Но я все равно и перехитрил. Приглашенно захихикал Илья Муровец и показал Витьке сапоги, к которым были привязаны две внушительные вязанки хвороста. Никак деда не догадается, что это был я. А, Олежка, видел, как деда поймал его за ногу, прыгал, как тут гусь, и снова в ночную темноту полетел тихий вертолетный рокот. Когда Илья Муровец ушел из дворика, ведька еще долго вздрагивал, сдерживаемо смеха, так и уснул, вздрагивал. Проснулся он от громкого разговора, который доносился с улицы. О, ворот стоял где-то всей. Перед ним на вороном тяжеловозе возвышался Илья Муровец. «Ну так, как деда? Сегодня ночью никто вас не тревожил?» Интересовался Муровец. «Да опять этот писигалый целешка пробирался через подворья. Пожаловался где-то всей «Хоть к черешням, слава богу, не заворачивал. Э, все же, Илька...» Дед замедлил голос. «Сюда еще кто-то захаживал!» «Э...» И... Что, оборвал все ягоды? Ужаснулся мой. Да не разберу. Вот ты обрывал, а вот ты нет. Только следы какие-то чудные оставил. Но что за следы никак не разнюхаю. Так, нюхайте, деда, внимательнее. И когда что, так сразу ко мне. И я тому писью головцу ноги повыдергивай. Эш, деда, обижать. шевельнул поводом и поехал дальше. Огромные, нахмуренные. И никто бы не сказал, что всего несколько часов назад он был совсем другим.